Глава четырнадцатая. Я переживала новую эпоху своей жизни. Точно не я сама испытывала её. Не княжна Тася Горянина была счастливой невестой любимого человека, а совсем другое, обновлённое и оживлённое молодое существо. Я точно обезумела от счастья с минуты объяснений Сергея. Сергей! как мило, близко и дорого стало мне это имя. Я повторяла его про себя и вслух по несколько десятков раз в сутки. Мой Сергей, мой дорогой Сергей, мой любимый. Я засыпала с этим именем на устах и просыпалась с мыслью о том, что я его увижу, моего жениха, сегодня, скоро-скоро анте лизы без малейшего колебания вопреки моим предположениям, давшая мне свое согласие на брак с водовым не могла не удивляться глядя на мое счастливое и как мне самой даже казалось похорошевшее от счастья лицо дитя мо после официально сделанного мне водовым через нее предложение говорила она Вы знаете, какое великое назначение женщины – быть женою и матерью. Ваша покойная маман оставила вас рано сиротою, Тася, и я считаю своим священным долгом объяснить вам за неё вашу новую, далеко не лёгкую задачу». И она говорила говорила мне об обязанностях, выпадавших на долю девушки, вступающей в брак. Я внимательно смотрела в её глаза, стараясь не пропустить ни одного слова, и каждое её слово западало мне в душу. А между тем мысль моя в это время создавала мне милый образ любимого человека, и думала я только о нём. Когда раздался знакомый звонок, и входил лакей, неслышно, скользко по ковру гостиной, с докладом об его приезде, танта лизы встречала моего жениха с любезной улыбкой. И она сумела оценить этого прекрасного человека и верила, что я, ее племянница, буду счастлива с ним. Оставшись наедине с Сергеем, мы говорили без умолку, и большую частью о нашем будущем журнале, о нашем детище, как он называл его. Он, увлекающийся и вечно забегающий вперёд, с присущей ему богатой дозой фантазии, видел своё издание, как бы существующим на самом деле, и старался представить его мне, возможно, нагляднее и яснее. Но я ничего не понимала. Я слушала нежные звуки его голоса, любовалась его нервным, взволнованным лицом и была счастлива, как никогда в моей жизни. И чуть не плача, отрываясь от наших бесед, когда Варенька приходила звать меня к примерке, неизбежного, в таких случаях, приданного. Взволнованная, радостная бежала я к мадам Люси, толстой француженке с вычурной прической. Вот образчики на халат, мадмуазель которые вам больше нравятся». Самую обворожительную улыбкою предлагала она мне кусочки тканей нежнейших голубых и розовых оттенков. В другое время я ужаснулась бы при виде этих светлых, бросающихся в глаза тряпок. Голубое или розовое матины для меня Таиси Горяниной с моим некрасивым лицом. Но теперь мне было как-то безразлично до всего что не касалось моего счастья. Ведь если он любит меня, думалось мне, то уж во всяком случае не за мою внешность, и буду я лучше или хуже того, чем я есть, он отнесся бы ко мне с одинаковым участием и добротою. Я торопливо примеривала шерстяные и шелковые лифы, почти не замечая того, что на меня надевали. Горя желанием покончить, возможно, скорее со всем этим неизбежным злом и возвратиться туда, в мою уютную маленькую гостиную, где он меня ждал, ходя из угла в угол своими легкими шагами. «Ну что, покончили с важными делами?» – шутя, встречал он меня. «Скучно это!» – жаловалась я. «Но неизбежно! Что делать?» нам не пересоздать старых привычек накопившихся за сотни лет свадьбу назначили на последние дни масленицы потому что сергей хотел познакомить меня с деревенскую весною у себя в имении куда мы должны были уехать после венца теперь к нам часто приезжали мои подруги то есть нет не подруги подруг у меня никогда не было а те светские барышни которые выезжали со мною в одно время и считались моими сверстницами по бальным и концертным залам. Все они любезно улыбались мне, поздравляли меня с помолвкой и откровенно восхищались талантом моего жениха. Приехала прелестная баронесса Кити «Я рада за вас, милая Тася!» – просто и задушевно сказала она, лаская меня своим серьезным и чистым взглядом. Вы мне так нравитесь. Мы должны подружиться. Хотите? И я подружилась с ней. Малейшая ласка подкупала меня, далеко не избалованную дружеским сочувствием. Участием же со стороны Китти я дорожила в особенности. Она так мало походила на холодных, чересчур деланных светских кукол. Лили Та просто прыгала вокруг меня, как птичка, и переворачивала вверх дном весь мой приданный гардероб. Словом, все были довольны предстоящей свадьбой.